Глава 28. Превратности. Ему все казалось, что это происходит не на самом деле, не с ним. От старого содержателя барака он бы, вероятно, отбился, причем без большого труда. Но за ним явились крепкие мужики средних лет, закаленные и опытные в своей работе. Пустите меня, кричал Уинтроу. За мной отец сейчас придет. Пустите меня. Какая глупость, вспоминал он позже. Как будто, по моему слову, кто-то собирался меня действительно выпустить. И это была еще одна мудрость, которую ему выпало постичь. Слова, произносимые рабом, не значат ровным счетом ничего. Его отчаянные крики производили на них впечатление не больше, чем рев заупрямившегося осла. Они попросту вывернули ему руки, так что ему ничего особо не оставалось, кроме как идти, запинаясь туда, куда его вели». Он еще как следует не осознал такого насилия над своей волей, а его уже прижали к станку татуировщика. «Не трепыхайся», — посоветовал один из надсмотрщиков, продевая ручные кандалы у Уинтроу в скобу и затягивая натуго. Уинтроу не послушал совета и рванулся, надеясь высвободиться, пока не вставили защелку, но опоздал и только ободрал себе запястье. Защелка оказалась уже вставлена. Еще несколько быстрых, очень сноровистых, отработанных движений, и у интроу оказался согнут в три погибели с руками притянутыми к самым лодыжкам. Легкий толчок, и у интроу как бы сам сунулся головой в кожаный ошейник, укрепленный на станке вертикально. Второй надсмотрщик живо затянул ошейник таким образом, чтобы он только-только не удушал новоиспечённого раба. У интроу мог дышать только в том случае, если не пытался высвободиться. Но даже и стоя спокойно, скованный и скрюченной, он не мог набрать полную грудь воздуха. Короткие всхлипы были усилием, требовавшим внимания. Примерно так на фермах выкладывают бычков, — с дурнотной тоской подумал Уинтроу, — та же деловитая черствость, тоже точно рассчитанное применение силы. Примечание выкладывать, кастрировать, оскоплять — конец примечания. Вероятно, они справились с ним и даже не вспотели. «Клеймо сатрапа!» — бросил один из них татуировщику. Тот кивнул и передвинул за щекой катышек циндина. «Не мною была сотворена моя плоть. Я не стану прокалывать ее ради ношения драгоценностей. Я не запятнаю кожу мою наколотыми рисунками. Я создание са, каким я рожден. Таким мне и следует быть». Не мне принадлежит моя плоть, и не мне писать на ней. У Уинтроу не хватало воздуха. Он едва смог шепотом произнести священные строки, но, произнося их, он молился, чтобы татуировщик услышал. И тот услышал, и сплюнул на сторону. Его слюна была окрашена кровью. Завзятый любитель циндино понял Уинтроу неисправимый. Не может отказаться от дурмана, хотя у него весь рот в язвах. — Верно, — буркнул мастер, и добавил с угрюмым юмором, не твоя шкура, и не моя, чтоб разрисовывать, она принадлежит Сатрапу, а уж его-то клеймо я и с завязанными глазами мог бы нанести. Стой смирно, парень, и мне быстрей, и тебе меньше терпеть. Мой отец идет сюда, чтобы меня выкупить. у Уинтроу отчаянно глотал воздух, Повторяя эти слова, казавшиеся им очень важными, спасительными. Твой отец уже опоздал. Стой смирно, говорю. У Интроу некогда было гадать, можно ли считать неподвижность как бы добровольным участием в светотатстве. Первая игла прошла мимо намеченной точки и угодила ему не в щеку, а в ноздрю. у Уинтроу вскрикнул и рванулся в ошейнике. Татуировщик без промедления влепил ему под затыльник и рявкнул: А ну не дергайся! Уинтроу плотно зажмурился и сцепил зубы. «Тьфу, терпеть не могу, когда вот так морщится!» — недовольно пробурчал мастер наколок Потом быстро принялся за дело. Дюжина ударов иглой, мазок тряпкой — отереть кровь. И краска защипала кожу Уинтроу. Зеленая краска. Еще дюжина уколов, мазок, щипание. Уинтроу начал казаться, будто с каждым вздохом в его легкие попадает все меньше воздуха. Ему было дурно, он боялся, что вот-вот хлопнется в обморок, заранее стыдился этого, и сам сердился на себя за этот стыд. Ну что постыдного в том, чтобы сознание потерять? Не он все это над собой творил, над ним совершали насилие. И где его отец? Как вышло, что он опоздал? Он что, не знал, что произойдет с его сыном, если он опоздает? Вот так. Не трогай руками, не расчесывай, иначе только больше будет болеть». Сквозь ревущий шум в ушах долетел до него далекий голос. «Эй, этот готов! Забирайте его и тащите другого!» У Уинтроу схватили за наручники и за шиворот, и опять силой потащили куда-то. Ноги подламывались, он спотыкался и жадно часто дышал. Его привели в новый закуток, в незнакомом ряду клетушек в каком-то другом сарае. «Этого не могло произойти», — твердил он себе. «Этого не могло случиться со мной». Отец никогда не позволил бы, чтобы меня заклеймили и продали. Надсмотрщики остановились возле выгородки, предназначенной для новых рабов. Там сидели еще пятеро, каждый с такой же, как у него, зеленой, сочащейся татуировкой. Его кандалы прицепили к кольцу, вделанному в пол, и у Интроу оставили в покое. Как только руки у Интроу оказались свободны, он поднял их к лицу, осторожно пощупал распухшую мокрую кожу, Кровь пополам сукровицы истекала по его лицу и капала с подбородка, и даже нечем было промокнуть ее. Уинтроу обвел глазами своих товарищей по несчастью. — Ну и теперь что? — спросил он, обращаясь сразу ко всем. Ему ответил тощий рослый юнец, ковырявший грязным пальцем в носу. — Нас продадут, — не без насмешки сообщил он Уинтроу, — и теперь мы, рабы, пока не сдохнем или надо убить кого-нибудь и удрать. Выражение лица у него было довольно-таки вызывающее, но у Уинтроу чувствовал, что весь его протест только на словах. Только на словах он еще и мог хорохориться. У других и на это сил не осталось. Они сидели, стояли, лежали и просто ждали, что будет с ними дальше. у Уинтроу узнал это состояние духа. Так вели себя всерьез искалеченные если не трогать их так и будут сидеть глядя в никуда и временами вздрагивая от озноба не могу поверить услышал у интроу свой собственный шепот не могу поверить что торг отцу не сказал выговорив это вслух он вдруг спросил себя а с какой стати в общем он взял что торг кому то что то расскажет видимо он окончательно поглупил доверил свою судьбу идиоту садисту и подлецу. Почему он не послал отцу весть? Почему в самый первый день все не рассказал содержателю? И если уж на то пошло, зачем удрал с корабля? Уж так ли там было плохо? По крайней мере, виден был конец мучения, дождаться пятнадцатилетия, и он вышел бы из власти отца, а теперь? Теперь никакой надежды впереди, и никакой проказницы, которая могла бы в трудный час его поддержать. Стоило подумать о ней... И в груди поднялась страшная волна горестного одиночества. Он предал ее и сам себя загнал в рабство. И это не сон, это реальность. Теперь я раб, отныне и навсегда. Уинтроу опустился в грязную солому, лег на бок и подтянул колени к груди, сворачиваясь, как зародыш в утробе. Ему показалось, он услышал рев ветра, доносившийся издалека. Проказница безутешно покачивалась на легкой волне, катившейся через гавань. Между тем день был хорош. Солнце так и играло на белоснежных куполах баснословной джемелии Ветер сегодня тянул с юга. Он смягчал холодок зимнего дня и относил прочь смрад, источаемый другими невольничьими кораблями, стоявшими поблизости на якорях. Весна была близко. Дальше на юге, куда бывало водил ее Ефрон, Фруктовые деревья уже окутались облаками розового и белого цветения. Там, на юге, царила красота, и было тепло. Но ей предстояло плавание на север, в Калсиду. У нее внутри, наконец-то, умолкли пилы и молотки. Все переделки были завершены, она окончательно превратилась в невольниче судно и готова была принять на борт первую партию товара. Сегодня погрузит остаток ясного припаса, а завтра начнут размещать в трюмах рабов. И она выйдет из Джамилийской гавани в одиночестве. У интроу с ней больше не будет. Зато как только она поднимет якорь, в Донном или проснется морской змей, или даже не один, и последует за нею. Отныне змеи будут ее непременными спутниками в плавании. Вчера, когда порт затих на ночь. Со дна поднялась маленькая тварь и осторожно закружилась между невольничьими кораблями. Подобравшись к проказнице, она высунула из воды голову и с опаской посмотрела на изваяние. И было что-то такое во взгляде морского создания, отчего у проказницы перехватило ужасом горло. Она даже Вахтинова позвать не смогла. Будь на борту у Уинтру, он сразу почувствовал бы ее испуг и явился на помощь, Проказница заставила себя, хотя это оказалось весьма нелегко, не думать о нем. Его больше нет, придется ей самой о себе позаботиться. Утрата запускала в сердце острые когти. Проказница пыталась не признавать ее. Она не желала думать ни о чем, скверном, и все. Какой день хороший стоит! Она стала слушать легкий плеск волн, чуть заметно покачивавших ее у причала. Как все мирно! «Корабль? А корабль? Проказница?» Она неторопливо подняла голову и посмотрела вверх и назад. На баке стоял Гентри и окликал ее, перегнувшись через фальшборд. «Послушай, проказница, не могла бы ты прекратить это? Людям и так не по себе. У нас уже двоих матросов не достает. Не явились из увольнения на берег. И я думаю, это от того, что ты их напугала». Напугало? Что такого пугающего в моем одиночестве? Или в змеях, которых все равно никто не видит, кроме меня? — Проказница, я сейчас Финдоу пришлю, чтобы он тебя на скрипке сыграл, а меня на несколько часов отпускают на берег, и я тебе клятвенно обещаю, что буду повсюду разыскивать Уинтроу. Я тебе обещаю. Они что, всерьез думают, что меня это утешит? Если они найдут у интроу и силой притащит его назад, чтобы заставить снова служить мне. Они полагают, я от этого сразу стану послушной и всем довольной. А что, Кайл, может, именно так и думает? Разве не так он с самого начала у интро на борт приволок? Кайл никакого понятия не имеет, что это такое добровольное рвение. «Проказница!» — взмолился Гентри. «Пожалуйста! Пожалуйста, прекрати так раскачиваться! Ну смотри, вода сегодня гладкая, как стекло!» Другие корабли стоят себе, не шелохнуться, Пожалуйста. Ей было жаль Гентри. Он был хороший старпом и очень способный моряк. Он ни в чем перед ней не провинился, и определенно не стоило его мучить, а ее саму стоило. Она попыталась собраться с силами. Гентри был отличный моряк. Он заслуживал хотя бы краткого объяснения. — Я теряю себя. Начала она и сама ощутила, как странно прозвучали эти слова. Она попробовала начать заново. «Все не так скверно, когда знаешь, что кто-то должен вернуться. Но когда ждать становится некого, мне делается не за что ухватиться, и я начинаю думать... Нет, не то слово «не думать» — это скорее как сон, хотя мы, живые корабли, и не спим. Но все равно это как сон». И в этом сне я не я, а кто-то другой, кто-то или что-то. И еще ко мне прикасаются змеи. И это хуже всего. Выслушав, Гентри не успокоился, а наоборот явно разволновался. «Змеи?» — переспросил он с сомнением. «Гентри», — повторила она очень тихо, — «гентри, здесь в гавани полно змей. Они прячутся внизу, в донной грязи». Он тяжело перевел дух, да, ты мне уже говорила, но, проказница, никто больше не замечает их присутствие. Быть может, ты ошиблась. Он ждал ответа. Она отвернулась. Будь здесь у интроу. Он бы тоже почувствовал. Он-то знал, что я не капризничаю. Ну, протянул Гентрия неохотно, боюсь, у интроу здесь нет. Я знаю, это тебя очень расстраивает, а может, и пугает, ну, самую чуточку. Он помолчал, а потом заговорил ласково, утешающе, словно она была беспокойным ребенком. Что ж, может, там внизу вправду змеи. Но если даже и так, то что мы с этим можем поделать? Да они нас и не трогают. Так, может, не стоит и внимания на них обращать, а? Она попыталась заглянуть ему в глаза, но он отводил взгляд. Что, интересно, он вообще думает о ней? Что она навоображала себе змей? Что она спятила от горя после бегства у Уинтроу? «Я не свихнулась, Гентри», — сказала она тихо. «Мне очень тяжело оставаться одной, это так, но я не схожу с ума, нет. Я, может, даже яснее кое-что вижу, чем раньше. Вижу по-своему, а не по-вестритовски». Проказница силилась объяснить, но Гентри, похоже, только запутался. «Ну, ну да, конечно, да», — и он стал смотреть в сторону. «Гентри, ты славный мужик! Ты мне нравишься!» И она чуть не замолчала на этом, но все же произнесла, «Знаешь, подыскал бы ты себе другой корабль!» Гентри аж взмок, услышав такое, и она ощутила запах страха. «Да какой корабль, — проговорил он торопливо, — может сравниться с тобой! После плавания у тебя на борту, да с какой стати мне новое место искать?» В его голосе звучала напускная сердечность. «Да с такой стати, что ты, наверное, жить хочешь», — выговорила она очень тихо. «А у меня скверное предчувствие насчет предстоящего плавания, очень скверное, и в особенности от того, что я осталась одна». «Не болтай», — перебил он грубо, словно она была разгильдяем матросом, и уже спокойнее предложил, «ты не будешь одна». «Я с тобой посижу и Финдоу со скрипкой пришлю, лады». Она пожала плечами. Она сделала, что могла. Она пыталась. Она устремила взгляд на отдаленные шпили с Атрапского дворца. Потом Гентри ушел. Она очень боялась, что капитан Тинира узнает ее. Как-никак она танцевала с его сыном на зимнем сборе три года назад. Но если удачненский торговец Тинира и усмотрел некое сходство между моряком Этелем и Альтии Вистрит, он ничем этого не показал. Он лишь окинул ее с головы до ног придирчивым взглядом и покачал головой. «Ты, парень, выглядишь справным матросом». «Ну, я уже сказал тебе, у меня нет недостачи в команде, и я никого брать не намерен». По его мнению, на этом разговор был окончен. Альтия не поднимала глаз. Офелию она заприметила в Гаване два дня назад. Вид серебристого корпуса старого корабля — Его улыбчивого носового изваяния потряс ее до глубины души. Она сама от себя подобного не ожидала. Альтия поспрашивала в портовых тавернах и скоро узнала все, что ей требовалось. Живой корабль направлялся домой в удачный. Он отбывал через несколько дней. Услышав такое, Альтия про себя решила, что любым путем, какими угодно правдами и неправдами, но попадет таки на борт. С этого момента она ошивалась на причалах, ожидая случая застать капитана одного. План у нее был самый простой. Для начала она попробует наняться Юнгой в команду. Если ничего не получится, откроет капитану, кто она на самом деле такая, и взмолится, чтобы он доставил ее домой. Она не думала, чтоб Тенира ей отказал. И все равно ей потребовалось все ее мужество, чтобы последовать за капитаном к этой таверне и дождаться, пока он отобедает. Она держалась в уголке, наблюдая, как он ест. А когда он положил вилку и откинулся на стуле, Альтия подошла и набрала полную грудь воздуха. — Капитан, прошу прощения, капитан, я буду работать даром, просто за проезд в удачный. Тинира повернулся к ней вместе со стулом и сложил на груди руки. «Почему — Почему? — спросил он подозрительно. Альтия рассматривала половицу таверны между своими босыми ступнями, И кусала губу, потом все же подняла глаза на капитана Офелия. У меня есть деньги, полученные на жнеце, часть из них, по крайней мере. Мне надо попасть домой, господин капитан, и передать эти деньги матери. Альтия проглотила, застрявший в горле комок. Пока они все не кончились, господин капитан, я пообещал своей матушке, что приеду и привезу денег, а то батюшка наш совсем что-то плох. Вот я и пытаюсь, но ну, корабля, но удачный все нет, и денежки тают. Альтия вновь опустила глаза. «Даже если я поплыву с вами даром, я больше домой довезу, чем если буду еще дожидаться и кому-нибудь на платное место устроюсь». «Ясно». Капитан Тенира посмотрел на пустую тарелку и отодвинул ее в сторону, Пошуровал во рту языком, выколупывая что-то, застрявшее между коренными зубами. «Даром оно, конечно, даром, но кормить тебя мне все же придется. И работа на живом корабле, чтоб ты знал, совсем не похожа на плавание на кораблях иного рода. Они могут проявлять норов вне зависимости от ветра и волн. А наша Офелия — дама весьма даже своевольная». Альтия снова прикусила губы, на сей раз, чтобы сдержать улыбку. Афелия была одним из старейших живых кораблей из самого первого поколения, толстый старый ког, нахалка и жуткая матерщиница, когда на нее накатывало соответствующее настроение. В других случаях она вела себя как упрямая и высокомерная старая аристократка. В общем, своевольная дама, это было еще мягко сказано. — Ее матросы должны носиться, как ветер, и соображать расторопно, — продолжал поучать капитан. — А еще от них требуется уравновешенность. Они не должны пугаться ни ее самой, ни ложных слухов, которые о ней ходят, и нельзя ей позволять себя задирать, а то совсем на шею сядет. — Ты, парнишка, бывал когда-нибудь на живом корабле? — Доводилось, господин капитан, — кивнула Альтия. Прежде чем моряком стать, я ходил к северной стене и разговаривал с ними. Я люблю их, господин капитан, и совсем не боюсь. Ты Ниро прокашлялся. А кроме того, торговый корабль очень отличается от промыслового. Мы ходим гораздо быстрее и очень следим за чистотой. И когда помощник капитана говорит «прыгай», ты должен только спросить, на какую высоту, и немедленно прыгать. Думаешь, справишься?» — Так точно, господин капитан, непременно справлюсь. Я о чистоте обязательно позабочусь. Альтия, знай, кивала, боясь спугнуть призрак удачи. — Ну что ж, капитан что-то взвешивал про себя. — На самом деле ты мне, конечно, не нужен, да и служба на живом корабле. Большинство моряков в игольную шко полезут, чтобы удостоиться такого места. Так что вместо тебя я легко мог бы нанять кого-нибудь постарше, поопытней. — Я понимаю, господин капитан. «Я очень ценю, господин капитан. Я не подведу, господин капитан. Да уж постарайся. Я, знаешь ли, жесткий начальник, отель и прежде чем мы достигнем удачного, ты, может, еще пожалеешь, что связался со мной». «Со всем уважением, господин капитан, я наслышан, что начальник ты вправду жесткий, но справедливый». И Альтия снова дерзнула посмотреть тенири в глаза. «А под началом у справедливого человека работать я не боюсь». Такие слова хорошо легли на душу капитану. Он почти улыбнулся. «Ладно», — сказал он, — «беги, доложись Старпому. Его зовут Грейг Тенира. Скажешь ему, что я тебя нанял, и что ты жаждешь скорее отколупывать ржавчину с якорной цепи». «Слушаюсь, Кэп», — вытянулась Альтия. Ей ли было не знать, какая это нескончаемая головная боль для матроса — очищать заржавленную якорную цепь. Но даже и такая работа на живом корабле была лучше любой другой, — на таком судне, как, например, Жнец. «Спасибо большое, Кэп!» «Беги давай!» — жизнерадостно напутствовал ее капитан и поднял пивную кружку, чтобы мальчик-официант наполнил ее. Выйдя из таверны, Альтия с величайшим облегчением перевела дух. Она совсем не чувствовала стылого ветра, тянувшего с моря. так тенира ее не узнал. И, скорее всего, теперь ей больше не следует опасаться разоблачения... Вряд ли ничтожный Юнга будет часто оказываться лицом к лицу с капитаном. Один раз приняв ее за Эттеля, он и в дальнейшем будет считать ее таковым. Альтия немало не сомневалась, что и Грейга Теннеру сумеет точно так же надуть. Эттель, корабельный Юнга, ни в коем случае не напомнит ему Альтию, с которой он когда-то отплясывал. — Удалось! — подумала Альтия, и сердце ее взмыло до небес. — Итак, скоро она будет в удачном... А если верно то, что говорят про капитана Тениру, она по пути еще грошек другой заработает. Он, говорят, мужик справедливый. Если увидит, как здорово она вкалывает, то он ее вознаградит. Альтия обнаружила, что улыбается. Афелия уходит на завтра, значит, надо бежать за кисой с барахлом, а потом на корабль развешивать гамачок, и уже завтра она пустится в путь домой. Причем снова на живом корабле». Вот это обстоятельство вызывало у нее сложные чувства. Офелия — это не проказница. Никакой особой связи между ними не будет. Но, с другой стороны, Офелия — это все же не какой-то кусок мертвого дерева, носимый туда-сюда ветром и волнами. Как славно опять оказаться на борту понимающего корабля, да и убраться, наконец, из поганого вонючего городишки. Думая так, Альтия направлялась в сторону развалюхи-гостинички, где обитала... «Нынче же вечером на Офелию, а завтра домой». Некогда разыскивать Брэшина и прощаться. К тому же она не знала даже приблизительно, где он обретается. Может, даже опять уже в море ушел. Да и вообще зачем? Она пойдет своим путем, он своим. Вот так просто. Да, именно так. Какая связь между нею и этим человеком? Да никакой. Не очень понятно, с какой стати она вообще о нем думает. Ей нечего было бы ему сказать, даже если бы они встретились». А встретились бы, им было бы так трудно говорить друг с другом, куда нет книги, все какие-то тягостные, болезненные темы. Нет, лучше ушим вовсе не видится.